Глава 92. Переодевание. Костер наш уже догорал, когда влюбленные вернулись. Прогулка при лунном свете, несомненно, вызвала у них много сладостных воспоминаний, и неудивительно поэтому, что им хотелось ее продлить. Однако нам всем следовало отдохнуть. Пора было устраиваться на ночлег. Мы больше не опасались нападения Арапаха, но все-таки решили соблюдать осторожность и по очереди охранять лагерь. Мэриэнг, конечно, была избавлена от этой обязанности и, пожелав нам спокойной ночи, удалилась в свою палатку, у входа в которую расположился верный волк. Переодевание отложили до утра. Траппер остался на страже, а мы забрались в палатку, чтобы подкрепиться сном в ожидании будущих событий. Ранним утром, прежде чем солнце осветило снежные вершины, мы были уже на ногах, и Наскар позавтраков, приступили к переодеванию. Главным костюмером был Арчилетти, который хорошо знал особенности одежды ютов. Самому мексиканцу не нужно было переодеваться. Трапперы часто гостили у ютов, и Уакара мог попросить его провести мормонов через пустыни Колорадо. Он собирался появиться в их лагере в своем мексиканском костюме, зная, что это не вызовет никаких подозрений поэтому он мог помочь нам гримироваться. Первая проба была сделана на мне. Довольно резкие черты моего лица давали возможность легко сделать из меня индейца. И когда моя шея, руки и физиономия покрылись красной краской, я превратился в весьма внушительного краснокожего воина. Рубаха из оленьей кожи, гетры и макасины скрыли остальные части моего тела. Несколько длинных прядей, выстриженных из хвоста и гривы моего араба, ловко вплетённых в мои собственные тёмные волосы, и убор из перьев дополнили одеяние, которое сделало бы мне честь даже на парижском маскараде. С такой же лёгкостью совершилось превращение у Ингрува. Но с верным глазом дело обстояло сложнее. Вздёрнутый нос, редкие рыжие волосы, зеленовато-серые глаза казались непреодолимым препятствием. Арчелетти, однако, доказал, что он искусный художник. Шевелюра верного глаза была густо смазана угольной пастой. Чёрные круги вокруг глаз сделали незаметную разницу в оттенках радужной оболочки и зрачка. лицо была положена грунтовка из красной охры, поверх которой наведено вдоль носа несколько чёрных полос. Они замаскировали его курносость, превратив бывшего стрелка в заправского индейца. Мэриан сама была своим костюмером. И пока мы возились снаружи, она занималась туалетом в палатке. Костюм ее не нуждался в больших изменениях, поскольку он уже был индейским. Требовалось только изменить лицо. Но как? По правде сказать, меня все время волновала мысль, что девушку узнают. И я старался придумать, как обойтись без рискованного появления Мэриэн в лагере мормонов. Однако, когда я увидел вышедшую из палатки охотницу, Все мои опасения исчезли. Лицо ее было выкрашено соком ягод. На щеках нарисованы круги из красных точек. А поперек лба проведены белые линии. Хотя эта уродливая раскраска и не могла скрыть красоту девушки, она так изменила ее внешность, что даже Уингроу, пожалуй, не узнал бы своей невесты. Тем более могла она ввести в заблуждение Холта и Стеббинса. Вскоре мы закончили наше переодевание. Спрятали снятую одежду и, сложив палатки, двинулись в путь. Верный волк сопровождал нас. Я был против этого так же, как и наш проводник. Но Мэриен не хотела расставаться с товарищем, уже не раз защищавшим ее. Но собаку тоже трудно было узнать. Она была стрижена и покрашена так, что походила на индейского пса.